А в ту еще ночь в камуре, что рядом со спальной комнатой, сидел за столом небольшой человек, рябоват, широколиц, невиден, шелестел бумагами. Все бумаги были разложены по порядку, чтобы в любое время предстать в спальную комнату и рапортовать. Человек возился ночью с бумагами. Он был генерал-фискал и готовил доклад. Имя было ему Алексей, фамилия Микинин, не из застарелых фамилий. Бумаги он копил через фискалов, и самый тихий из них был купецкий фискал Бусаревский. И писывал, как дело не стоит, как оно не идет, что дано и что взято, и что утайно в необыкновенных местах. На дачу он имел нюх тонкий, на взятку верхний, на утайку нижний. И когда настала болезнь, позвали того невидного человека, и ему сказано «Будь рядом, в коморке, со спальной моейю комнатой сбоку, потому что не могу более ходить в твои места. А ты сиди, пиши и мне докладывай, а обед тебе туда в коморку будут подавать. А сиди, таись, таись и пиши». И после того ежедневно в коморке скрып бряк. Человек кидал на счеты огульные числа. И утром второго дня человек прошел в спальную комнату тайком и рапортовал. После этого рапорта стало дергать губу, и показалась пена. Человечек стоял и ждал. Он был терпеливый, пережидал, а голову держал на бок. «Невидный человек». Потом, когда губодерга поменьшела, человечек поднял лоб, лоб был морщенный, и заметнул взгляд до самой персоны, даже до самых глаз. И взгляд был простой, ресницы рыжие, этот взгляд бывалый. Тогда человек спросил, потише, как спрашивают о здоровье у хворого человека или у погорелого о доме. — А как скажешь, сечь ли мне одни только сучья? Но рот был неподвижен, не дергался более и не отвечал ничего, а глаза были закрыты, и верно начиналось внутреннее секретное грызение. Тогда Ребой подумал, что тот не расслышал и спросил еще потише: "А и скажешь ли наложить топор на весь корень?" А тот молчал, и этот все стоял со своими бумагами. Человек Ребой невидный, Микинин Алексей. Тогда глаза раскрылись, и тонкий голос, трещиною, сказал Алексею Микинину. «Тли дотла». А глаз закосил со страхом на Микинина. Показалось, что Микинин жалеет. Но тот стоял, рыжий, пестрина шла у него по лицу. Небольшой человек, спокойный. Служба. И теперь человек все прикидывал и пришивал толстой иглою. А утром докладывал лоб на лоб. Бумаги у него были уже толстые. Приходил к нему Бусаревский, купецкий фискал. Был приказ этого человека пропускать во всякое время. И когда купецкий фискал ушел, Микинин разом вспотел. И потел долго. Вытирал лоб рукой, но и руки вспотели. А потом сел, кинул раза два всего на счетах и заскрипел. Дело первое было светлейшего князя, герцога Ижорского. И как отскрыпел, пришел к нему начало. А начало уже и раньше было, о знатных суммах, которые его светлость переправил в амстердамские и Лионские кредиты. Но это начало так и осталось началом, а он пришил еще другое, самое первое начало — Тоже о знатных суммах, которые его светлость положил в Амстердаме и Леоне. Знатнейших суммах. А вспотел он от того, что те немалые деньги переслала через его светлость в голландский Амстердам и к францужинам в Леон никто иной, как и ее самодержавие. Он весь вспотел. А потом заодно пришел ведомость еще неизвестных и тайных дач через Вильяма Ивановича, тоже данных и Ее Величеству. Он особенного дела не завел, а прямо пришел к первому. Он потому и вспотел, что не знал, как тут быть, затевать особенное дело или нет. И после того, как пришил, заботливым оком посмотрел на листы. И отщелкнул на счетах. И кости показали сразу многие тысячи тьмы. И скостил. Ничего на счетах не было. Когда толстоватым пальцем вороша помногло листов и слюнявя этот палец, сделал адицию, прикинул, и всего вышло 92. Долго смотрел и делал изумление лбом и глазами. И потом быстро вдруг одну кость вверх сделал субстракцию. Осталось 91. И так он брался и даже тремя перстами за эту последнюю кость. И так он на ней обжигался, и, наконец, не шибко ее приволок назад. Тогда взялся за свои короткие волосы, сгреб их и начал чесаться. И разом составил счёты на пол, залег спать. А 92 кости были, 92 головы! И утром пришел к докладу. Тот еще спал. Он постоял на месте. Потом глаз открыт, и тем дан знак, что слушает. И тихим голосом, даже не голосом, а как бы внутренним воркотанием у самого уха, доложено. Но глаз опять закрыт, и Микинин думал, что лежит без памяти, и стоял, сомневаясь. Но тут покатилась слеза. И тот слезой дан знак, что внял, а пальцами другой знак. И его не понял Микинин. Не то уходить, не то, что нечего делать, нужно дальше следовать, не то, как бы, мол, брось, теперь, мол, все равно. Он так и не понял, а ушед в каморку больше не скрипел, и ты тихонько задвинул ногой. И ему забыли в тот день принести обед. Так он сидел голодный и спать не ложился. Потом услышал, что-то неладно, ходят там и шуршат, как на сеновале а потом тихо, и все не то. Под утро он вырвал тихонько все, что пришил, разорвал на колоки и, осмотрясь, вложил в сапог, а числа цифирью записал в необыкновенном месте, на тот раз, что если придется, то можно все сызново составить и доложить. Через час толкнули дверь, и вошла Катерина, ее величество. Тогда Микинин Алексей встал во фронт. И пальцем ее величество показала уходить. Он было взялся за листы, но тут она положила на них свою руку и посмотрела. И Микинин Алексей, слова не сказав, пошел вон. Дома пожег в печке все, что сунул в сапог. А цифирь осталась, только в непоказанном месте, и никто не поймет. И немало дел осталось в коморке. Про великие утайки от кораблей и от судов, что строил. Это про генерал-адмирала, господина Апраксина. И почти про всех господ из Сената. Кто, сколько и за что. Но только с поминовением великих взятков и утаек, А про малые писать места нет. Как купцы прибытки прячут. Про купцов Шустовых, которые даже до многих и налоги не платят. А сами в нетях. Бродят неведомо где под нищим образом как господа дворянства прячут хлеб и выжидают, что более денег нажить, когда голод настанет, их имена и многое другое. Осталось и куда делось, об этом Микинин не думал. Он был рыжий, широколопый, неверховный господин. Если б не пал Иванчий Гужинский, он бы век не сидел, может, в той коморке, и его бы оттуда не гнала сама Екатерина. К утру три сенатора пошли в сенат, и сенат собрался и издал указ выпустить многих колодников, которые сосланы на каторге, и освободить, чтоб молили о многолетнем здоровье величества. Начались большие дела. Хозяин еще говорил, но более не мог гневаться. Ночью было послано за Данилычем герцогом и Жорским, а он уж из большого дворца посылал к себе за своим военным секретарем Юстом и сказал удвоить караулы в городе враз. Юст раз удвоил. И тогда все узнали, что скоро умрет.